Глава 24 Где-то вдали трубили рога. В их зловещем пении слышался голос ветра и моря, и биение огромных крыльев, и клёк орлов, и карканье воронов. Хольгер знал, это идут дикие охотники, и зверь, которого они травят, это он сам. Он взвился на Папилона, на скаку подхватил Леонору и посадил позади себя. Карл уже умчался вперед. Белый конь и белый всадник летели в лунном свете, как бесплотные призраки, звенели подковы. Они пригнулись к седлам. скачка обещала быть долгой. Луна мчалась по небу следом за ними, камни стреляли из-под копыт и сухие ветки трещали, как в пламени. Хольгер сросся с конем, и ритм мощных мышц папиллона был его ритмом. Он слился с девушкой, обнимающей его талию, и память лебедя, уже летавшего здесь однажды, была его памятью. Свинело железо, скрипела кожа, ветер шумел в ушах, звезды текли по небу, Лебедь короной стоял в центре неба, млечный путь клубился, как дым. Большая медведица гналась за полярной звездой. Холодные звезды. На севере острым клином пронзал небо пик, облитый лунным сиянием. Голоп! Голоп! Пение рогов приближалась и стонало, и плакала. Никогда еще Хольгер не слыхал такой скорби в звуке, каким звучали рога, в которые дули те, кто был проклят. Сквозь свист ветра слышал он топот копыт и лай бессмертных псов. Еще ниже пригнулся он в седле, тело качалось в ритме погони. быстрее Быстрей! По серой, как пепел равнини, по тающими облаками и падающей луной. Голоп! Голоп! Скорбь охотников лилась ему в сердце. Он тряхнул головой и напряг зрение, пытаясь различить желанную цель. Но перед ним была только пустыня, а за ней ледяная гора. Кара устал отставать. Его кобыла споткнулась, но он не дал ей упасть и пришпорил ее. Хольгеру казалось, что топот адской своры уже за спиной. Он услышал протяжный, неистовый вой. Он оглянулся. Но летящие по ветру волосы Алеонора не позволили ему ничего рассмотреть. Ему послышался звон металла. Или это гремят подковы. Или это грохочут кости скелетов. Быстрей! Быстрее, лучше с коней! Мчись, друг! Мчись так, как до сих пор не мчался ни один конь. Потому что вместе с тобой преследуют всех людей. Быстрей, родной! Потому что это гонки со временем! «Потому что это состязание с ордами хаоса! Пусть Бог поможет тебе и даст тебе силы для бега!» Его череп трещал от рева рогов. Копыта и лай, и грохот костей настигали его. он дрожал. А Леонора из последних сил цеплялась за него слабеющими руками, но они мчались, мчались, мчались. Что за шпиль вырос перед ним? Острая игла на фоне звездного неба, церковь святого Гримена. Дикие охотники своем рванулись вперед, забили огромные крылья в глазах потемнело. Великий Боже, даруй мне недостойному милость и помощь! Стена выросла на пути. Папилон подобрался и прыгнул. Жревец приземлился, и сильный толчок едва не выбросил их из седла. Кара умчался следом, но белая кобыла испугалась стены и остановилась, встав на дыбы и пронзительно заржав. Ее всадник, не раздумывая, скатился с нее, ухватился за край стены и одним прыжком оказался на другой стороне. Хольгер услышал предсмертный виз кобылы, короткий и страшный, а затем ее голос захлебнулся и смолк. Они стояли на церковном дворе, и вдруг все утихло. Даже ветер. Тишина ударила в уши, как крик. Рука Леоноры покоилась на руке Хольгера. Он огляделся Мраморные надгробья, заросшие дикими травами и кустарником, кольцом окружали полуразрушенную глыбу церкви. Меж могилами под лунным светом стелился туман, тянуло сыростью и запахом тления. Чьи-то неровные шаги нарушили тишину. Шаги коня, старого и хромого, бредущего между кладбищенскими плитами. Шаги приближались. Конь искал его, Хольгера. Язык прилип у него к гортани от страха. Это брел к нему адский аргамак. Всякий, кто увидит его, умрет. От него нельзя было ускакать на папилоне. Надгробья торчали из земли, как зубы акульи пасти. Карл взял повод и осторожно повел между ними коня. Шаги старого хромого коня стали громче. Неуверенные и нетвердые, они упорно преследовали их. Чем ближе они подходили к церкви, тем, казалось, плотнее становился туман. Он словно хотел спрятать храм от нежданных гостей. Колокольня давно рухнула. В крыше зияли дыры, пустые глазницы окон враждебно взирали на них. Копыта адского аргамака цокали по гравию совсем рядом, но они были уже у входа. Датчанин спешился и снял седла Алеонору. Подняв ее на руки, он взошел на полуразрушенное крыльцо. «Пойдем с нами», — сказал по Папилону и ввел его внутрь. Они вошли и остановились. Луна посылала свой последний луч на алтарь, высоко над алтарем висело распятие, лик Христа в тернистой звездной короне. Хольгер опустился на колени, Карл и Алеонора встали рядом, и они услышали, что адский аргамаг удаляется. И когда его усталые неровные шаги пропали в отдалении, подул легкий ветер и развеял туман. «Нет, церковь нельзя разрушить», — подумал Хольгер. «Ее крыша — небо, а ее стены — свет, и она всегда стоит в центре мира». Они поднялись с колен, он обнял Элеонору. Он нашел то, что искал, но ему было больно и тяжело. Он смотрел в ее глаза и падал в них, как в бездонную пропасть, как в небо. Мягкий голос Карау вернул его на землю. «Так что же на самом деле ты хотел здесь найти?» Он ответил не сразу. Приблизившись к алтарю он увидел под ногами большую каменную плиту с железным кольцом. «Это», — сказал он. Он вытащил свой, уже ни к чему не пригодный меч и продел его в кольцо, как рычаг. Плита была чудовищно тяжела. Клинок выгнулся и готов был лопнуть. «Помоги мне!» — позвал он Карл. Сарацин сунул свой меч в образовавшуюся щель. В тот же момент клинок Хольгера не выдержал и с треском сломался. Общими усилиями они приподняли плиту и перевернули ее. С глухим грохотом плита рухнула и раскололась на три куска. А Леонора схватила Хольгера за руку. «Что это?» — воскликнула она. Он поднял голову и услышал тяжелый рокот. Шагали армии, трубили трубы, брицало оружие. «Это орды хаоса двинулись на людей», — ответил он. Он перевел глаза вниз, в открытый тайник. Бледный свет играл на лезвии огромного меча, ожидающего своего часа. «Нам нечего бояться теперь», — сказал он. Теперь им не сносить головы. А когда падут демоны, которых варвары чтут за богов, их армии отступят и рассеются. «Скажи, кто ты?» — прошептала Леонора. «Еще не знаю», — сказал он, — «но скоро буду знать». Он медлил. В нем оживала великая мощь, но меч, который ждал его, требовал великого духа и великой надежды. И ему не хватало смелости взять в руку его тяжелую рукоять. Он поднял лицо к тому, кто был распят на кресте, а потом опустился на колени, а когда поднялся, то уже держал меч. «Это картана?» — одними губами сказал Карл. Хольгер чувствовал, как перерождается. Переплавляется в тигле небесного огня все его существо. Память возвращалась к нему, и знание воскресало в нем. Его друзья стояли рядом. А Леонора прижималась к его плечу. Карау касался его руки. Папилон шумно вздохнул в щеку. «Что бы ни случилось со мной, друзья мои, вы должны жить. А любовь моя будет с вами всегда». «Я нашел тебя», — сказал Карл. «Я нашел тебя, Ожье». «Я люблю тебя, Хольгер», — сказала Леонора. «Ожье-датчанин, Хольгер-датский, которого старые французские хроники называют именем Ожье-де-Дане, вскочил в седло. Датский герцог, которого еще в колыбели, благосклонные к людям маги, одарили силой, любовью и счастьем. Тот, кто был рядом с великим Карлом и верой, и правдой служил Христу и людям. Тот, кто одолел когда-то в бою короля Мавритании Карл, а потом стал его другом и странствовал вместе с ним долгие годы плечом к плечу. Тот, кого любила королева-фей и кого, когда он состарился, забрала она на Авалон, чтобы вернуть ему молодость. Сотни лет он провел с ней там, пока язычники не посягнули на любимую Францию, и он не вернулся, чтобы разгромить их. Тот, кто в час своего триумфа был похищен из мира и перенесен в неизвестность, одни говорили, что он вновь на Авалоне, где не имеет власти время, и ждет только часа, когда окажется в опасности Франция, другие что спит он под замком Кронбург и проснется, когда будет нужен Дании. Но никто и подумать не мог, что был он всего лишь человеком земли с земными страстями и слабостями. Для всех он был только защитником. Он вышел из церкви на простор Плоскогорья, и было так, что вместе с ним вышел в поход весь». Mir.